Глава шестая. Игорь. Я всегда знал, что хочу быть подводником. Как мой отец и как его отец. Училище окончил с отличием. Меня, как единственного неженатого, не волновало, куда меня отправить служить. Успешная служба, карьера – вот все, что меня тогда интересовало. Но не мог я обрекать любимую женщину, а потом и ребенка, ждать меня по несколько месяцев к ряду. Женщины в моей жизни, конечно, были. Куда же без них? Я же нормальный мужик. И со здоровьем все у меня нормально. Было. До той аварии. Хотя и после нее тоже. Только кому ж приятно прикасаться к такой коже. Тот пожар мы затушили. Ценой жизни двух пацанов и 40% ожогов на моей шкуре. Награду и звание капитана второго ранга мне вручали в палате. Но даже после этого я не представлял себя на суше. Но не все мы в этой жизни решаем сами. Что-то за нас решает случай, а бывает, что истечение обстоятельств. Моя тогдашняя женщина бросила меня накануне моего дня рождения. Говорят, что 40 лет мужчины не празднуют. Я и не собирался. Решил просто посидеть в баре, выпить пиво. Один. Именно сегодня не хотелось сидеть в квартире. Компании я не искал. Сидел у стойки бармена, пил пиво, ел орешки. Сидел один. «Посидел один» называется. Проснулся утром с больной головой и с незнакомой девушкой под боком. Хорошо хоть в своей квартире. И хорошо хоть вообще проснулся. Что вчера было? Кто эта девушка? Ничего не помню. К слову, после этого не пью. Совсем. Правда, справедливости ради, надо признать, что положительный момент в моем отказе от алкоголя все-таки был. Провалов прошлое не стало. Сны о той аварии отступили почти. И да, моя Анюта, моя умница дочь, если бы не она, то я и не знаю, как бы со всем этим справлялся. Она стала для меня единственным лучиком света в окне. Мой лучик, моя поддержка, мой смысл жизни. Дочь, не жена. Женька. Ту девушку, спящую в моей постели на следующий день после моего дня рождения, оказывается, звали Евгения. Что с ней стало? Никогда не верил, когда мужики рассказывали, что замужество меняет женщин в худшую сторону. Не всех, конечно, меняет, но, видно, мой лимит на везение исчерпался там, с той аварией. Хотя нет, тот кусочек счастья, что еще оставался, воплотился в моей дочери. Из армии пришлось уволиться. Женьку с беременностью как подменили. Куда делась та аппетитная хохотушка? Не полная, совсем нет, но именно аппетитная. Высокая грудь, упругая попка. Да, грудь мы ей после родов и аж целых двух месяцев кормлению грудью вернули к первоначальной. Пластическая хирургия далеко вперед шагнула, но это я и сам знал. Мои шрамы от пересадки кожи были тому подтверждением. Грудь у жены после пластики стала почти как была, даже чуть больше. Женька так захотела. А вот попка пропала. Совсем. Да и откуда бы ей быть? Женька еще во время беременности сдвинулась на подсчете калорий и прочей ерунде. Все слова о том, что беременная женщина должна набирать вес, не имели должного успеха. В итоге Анюта родилась очень маленькой, хоть и доношенной. Вес, конечно, дочка набрала и развивалась нормально, но вот у жены появился пунктик. Она теперь все, что ест, должна разложить на составляющие и высчитать, сколько она съест в этой порции салата белков, углеводов и, о ужас, жиров. Или это углеводы ужас? Она полностью отказалась от мяса, морепродуктов и даже молочных продуктов. Она и нас, с дочерью, попыталась посадить на эту свою веганскую диету. Именно веганскую, даже не вегетарианскую. Жена, как веган, ест только то, что растет, и ничего более. Сначала она отказалась от мяса. Хорошо, не вопрос, будем есть рыбу и морепродукты. Потом она отказалась и от них, а дальше уже последовали и молочные продукты. «Игорь, там же животные жиры! Как ты не понимаешь? Это издевательство над животными!» «Как по мне, так не подоить корову, вернувшуюся с пастбища с полным выменем. Вот это издевательство над животным!» «Или те же яйца? Куры, которые их несут на фабриках, несут их, пардон за прозу жизни, не топтанные петухом, а значит и цыпленок из них никогда не вылупится. А значит мы ничью жизнь этим не убиваем. Или я не прав?» В каких условиях содержатся эти несчастные куры, это уже другой вопрос. Но никаких моих аргументов Женька не слышала и не хотела слышать, заставляя и нас, Санюты, отказываться от животной пищи. Так было до того момента, пока дочка не заболела. Вот тогда врач и сказала мне. Женька в этот момент была в палате с дочкой. Если вы хотите, чтобы ваша дочь жила, кормите ее нормальной едой, а не травой. Она ребенок, она растет. «Где ей брать силы для роста? Ей необходимы все эти животные жиры, которых так боится ваша жена. В противном случае я поставлю в известность органы опеки». «Хорошо, доктор, я вас услышал. Я не могу сейчас выписать вашу дочь. Она должна набрать вес, а потому придумайте что-нибудь, чтобы ваша жена здесь не появлялась хотя бы неделю». «Понял», — кивнул согласно. С этого момента аргумент из УЗ Женьки о том, что она мать, и ей лучше знать, что хорошо для ее ребенка, на меня не действовал. «Аню-то и мой ребенок, а значит, я тоже знаю, что хорошо для нее». Я отправил жену на курорт, купив ей путевку на 10 дней. Думала, она будет отпираться, ребенок же в больнице. Но она согласилась. «Да, ты прав, Игорь. Мне тоже надо сил набраться. Впереди зима, овощи только из теплиц». «Да вот тфу ты! Кто о чем, а она об овощах». Не знаю, много ли матерей смогут оставить ребенка в больнице и уехать заряжаться солнышком и позитивом к предстоящей зиме, и, о ужас, к овощам только из теплиц. Но в тот момент я выдохнул и стал приходить к дочке утром и вечером. Сам ел все те же блюда, что и Анюта. Пришлось показывать на собственном примере, что вот эта котлетка, и она вкусная, хоть и сделана на пару, и почти не соленая. Ко дню выписки Анюты из больницы и возвращения нашей мамы с курорта у дочери появился румянец на щечках, показатели крови почти пришли в норму, а сама она даже прибавила в весе. Женька, правда, приняла в штыки то, что мы с дочерью опять едим не только траву, но теперь я уже не слышал никаких аргументов жены. Терять дочь в прямом и переносном смысле я не собирался. Мы приходили к тому доктору с Анютой раз в месяц целый год. Она, видя анализы дочери, на протяжении года успокоилась. Женька, правда, на тех визитах всегда сидела молча, поджав губы и демонстрируя всем своим видом острое неприятие того, что говорит врач о правильности питания для дочери. Но это уже мелочи. Главное, что Анюта шла на поправку. «Доктор, я обещаю вам, что больше не допущу того, чтобы моя дочь питалась одной травой. Спасибо вам огромное, что вразумили дурака», пообещал я тогда в наш последний визит к врачу и вручил букет цветов. Я уже знал, что ничего другого она не возьмет. Женька, конечно, так и продолжала питаться одной травой и орехами с семечками и еще какими-то там семенами. И я выбросил эту информацию из головы. В конце концов, она взрослый человек, может и сама решать, что ей есть, а от чего отказываться. А вот Анюта у меня ела и морепродукты, и мясо. Правда, мне пришлось для этого научиться самому же это все и готовить, потому что жена категорически отказывалась даже прикасаться к мертвой пище. Так она теперь называла все продукты, что не ела сама. От сладкого, правда, Женька заставила нас отказаться и молоко заставляло нас пить обезжиренные. Но тут я уже не стала упираться и спорить, необходимый кальций дочка получала в твороге и сыре. А сладкое? Ну что сладкое? Жили же как-то раньше люди без сахара и булочек. Жили. А вот без мяса и рыбы – нет. Этот дом я увидел, когда искал для аренды дачу на лето. Мне дешевле и проще было снять на три месяца дачу и перевести семью туда, чем отправлять дочь с женой к морю всего на две недели. Что такое две недели, пусть и у моря, а здесь свежий воздух, лес и речка рядом. И всего в 30 километрах от города. Дом предлагали в аренду с последующим возможным выкупом. То, что надо. Решил пожить лето, а там будет видно, покупать его или нет. Хозяевами оказалась пара престарелых евреев. Дети их давно уже живут на своей исторической родине и сюда возвращаться не собираются. А родители вот все никак не могут решиться. Дом пустовал несколько лет, хотя кто-то все-таки следил за территорией и включал на зиму отопление. Вот так. Мы с семьей в деревню, в арендованный пока еще дом, а хозяева со спокойной душой к своим детям на свою историческую родину. И они, и мы пока только присмотреться и пожить несколько месяцев, а там видно будет». «Хотим сначала попробовать», — пояснила Роза Давыдовна. «Знаете, дети там давно, а вдруг мы не сможем там жить? Но вы живите, присматривайтесь, вдруг вам и вашей семье понравится. Место хорошее и от города недалеко». Вот так мы и переехали. Нам Саню, ты все понравилось. Женька, ожидаемо, не была в восторге, но, поняв, что на моря я их в этом году отправить не смогу, смирилась. А не смогу я их отправить потому, что пришла пора расширяться в бизнесе. Давно пора было, а тут еще и случай с Петром свел. Точнее, не так. Петр позвонил мне сам и неожиданно предложил. «Игорь, давай встретимся. У меня к тебе есть деловое предложение». Встретились. И он сразу, едва мы заказали обед, огорошил. «Игорь, я на пенсию хочу уйти». Не хочешь купить мою фирму? Считай, всю жизнь на это потратил, не могу больше. Хочу покоя и тишины. Уеду в деревню корову хвосты крутить, а фирму жалко по кускам распродавать. Забирай лучше ты. Я давно к тебе присматриваюсь. Ты мужик толковый, грамотный, дело наше знаешь. С объемами справишься. Главное, что бухгалтер у меня грамотный. Доверяю ей как себе». «Буду благодарен, если не будешь Марию увольнять, а возьмешь ее в свою фирму». «Не буду увольнять. Возьму», — выпалил я на автопилоте. «Тем более, что мой прежний бухгалтер, вот так же, как и ты, Петр, в деревню уехала. А молодая не справится. Опыта маловато». «Конечно, мы с ним знали друг друга. Все-таки в одной области работаем. Опять же, рынок, принадлежавший одному нашему конкуренту, мы именно с Петром и поделили между собой». Вот так и получилось, что в связи с предстоящим расширением фирмы на курорт к морю семью я в этом году отправить не смог. Зато снял отличный дом. Как оказалось, еще и с Марией, моим новым бухгалтером, рядом. Не иначе судьба решила быть опять ко мне благосклонной. Я вошел в кабинет Петра и увидел Марию. Увидел в первый раз. Обычно ведь с бухгалтерами своих коллег, а уж тем более конкурентов, не знакомят. Сначала я решил, что это не та самая бухгалтер, которую мне так горячо расписывал Петр. Очень уж молода. Игорь, Мария, очень приятно. Извините, не могу сказать того же. Ого, а она с характером. Прав был Петр. Не нравлюсь? А должны? И Мария также вскинула левую бровь. Но после знакомства, получив в ответ почти мужское рукопожатие и рассмотрев ее ближе, понял, все-таки это она. Просто выглядит женщина моложе своих лет. И не потому, что от косметологов не выходит. Нет, гламур рядом с ней близко не лежал, как говорится. Просто веет от нее человечностью и добротой. Естественностью, как бы двояко это ни звучало. Так, стоп. Чего сразу лежал-то? Рядом с такой женщиной просто так лежать точно не получится. Вот и организм мой со мной очень даже согласен, отсультовав бодрым таким вставанием одного органа. Да вот чтоб его! И этот конкретный орган, и весь организм в целом. Нашел время. А ведь мы только в глаза с ней друг другу посмотрели, да руки пожали. А она еще и печь умеет. Лет сто, наверное, не ел домашнего печенья, да еще и с корицей. Эх, а нюту бы побаловать таким. но не просить же мне с собой в самом деле. Да что ж ты будешь делать-то? Надо о работе думать, а я на нее кашусь. Никогда не приветствовал Романа на работе. Ни свои, ни чужие. Ни к чему хорошему это привести не может, особенно когда есть уже семья и ребенок. Соберись, тряпка. Мужик ты или не мужик? Офицеры бывшими не бывают. Вот и веди себя как офицер. У тебя жена и дочь, а Мария твой новый бухгалтер. Тебе еще с ней работать. А как работать после незабываемой ночи? То, что она эта ночь будет с этой женщиной незабываемой, это точно. И для меня, как для мужика, и для нее, как для женщины. И дело не в том, что я лучший в мире любовник. С самооценкой у меня все в порядке, она у меня не завышена. Любовник я не самый, кстати, плохой, обыкновенный, но удовольствие женщине доставить умею. Особенно, когда в темноте, и женщина не видит моего тела, не пугается и не задает кучу вопросов. Дело в моих шрамах от ожогов. Забыл, как женщина на них реагируют. Эта жена твоя уже привыкла к твоим шрамам во всех неожиданных местах, которые под рубашкой-джинсами и не видны. Так, стоп, успокоился и вспомнил о дочери: Женька, какая бы она ни была, она твоя жена и родная мать Анюте, а у нас самый гуманный суд в мире. И он, этот суд, точно решит, что дочери лучше жить с мамой после развода ее родителей. Сам же знаешь, что это только для суда и посторонних ребенка лучше жить с мамой А жить с такой мамой, как Женька, Это значит, опять дочь не получит полноценного питания. аню Анюта и так худа до безобразия. О, а ты уже и разводиться собрался? Да твою ж дивизию! Мы с Петром и Марией шли на обед, они перебрасывались шутками и добрыми намеками на личную жизнь Марии, а я пытался дозвониться до дочери, потом до жены и опять до дочери. Ни та, ни другая телефон не брали. Да что за ерунда? Да где ж они там? И почему меня так царапнула информация, что Мария завтракала в приятной компании? Мне не должно быть никакого дела до ее приятной компании. А вот то, что Мария, оказывается, тоже любит стейк полной прожарки, меня порадовало. Первой перезвонила дочь. Первый и единственной. Оказывается, она ушла купаться с соседскими мальчишками. И вот тут-то и выяснилось, что мы теперь с Марией соседи. И это вкуснейшее печенье моя дочь распробовала раньше меня. И распробовала она его сегодня утром. Оказывается, Мария, когда говорила, что завтракала в очень приятной компании, имела в виду мою дочь. А то что-то я подозрительно напрягся, услышав, что именно сегодня Мария завтракала в приятной компании. Вот с чего вдруг, спрашивается, меня эта информация так напрягла. Я знаю эту женщину всего несколько часов. Я ничего о ней и ее жизни не знаю». «Так почему, — спрашивается, — я так остро реагирую на информацию о том, что она с кем-то там завтракала?» Ответа на этот вопрос у меня не было. Точнее, он, конечно, был, но я его от себя гнал. И все равно мне стало легче дышать, когда я узнал, что моя дочь была для нее той самой приятной компанией. А ведь она еще, оказывается, и печенье это вкуснейшее специально для Анюты сегодня утром испекла». На душе стало тепло и светло от того, что вот эта совсем еще малознакомая женщина увидела в моей дочери приятную компанию. И даже вот разглядела, что у нас с дочерью похожие глаза. Они завтракали, когда я уже уехал на работу, а наша мама еще и не просыпалась. И это та самая мама, с которой ребенку, по мнению нашего суда, случись нам разводиться, должно быть лучше, чем со мной. Мария, услышав, что Анюта там одна, тут же предложила свою помощь. «Интересно, а у нее есть дети?» — предложила, словно само собой разумеющийся. Тут же и решила проблему одиночества моей Анюты. Конечно, я слышал весь ее разговор с той соседкой. Теперь придется идти знакомиться. Все-таки человек не отказал в помощи, совершенно меня не зная. А что там было сказано той соседкой о том, что на другого мужика марии бы и не посмотрела? «Это значит, что она все-таки на меня посмотрела, да?» «Да твою ж дивизию северов! Ты еще на стуле от этой догадки прыгать начни!» «Нет, надо сегодня же у Петра все о Марии расспросить. Может, да скорее всего так и есть, что она счастливо живет в браке. Такие женщины, как Мария, не могут быть одиноки, а ты тут сидишь и уже планы строишь, вплоть до своего развода с матерью твоей единственной дочери».